Страница 410 десятая, письмо 324 Любови Любовь Яковлевне Гуревич. 1897 год, ноября двадцать седьмого, Ясная Поляна. Дорогая Любовь Яковлевна, посылаю вам исправленную корректуру переводом Карпентера и английский текст. Примечание первое. Корректуру не худо бы еще просмотреть. В одном месте я перевел буквально Habits and Conduct. Звезд прямо, привычками и поведением звезд. Если это вам покажется слишком смелым, поправьте по-прежнему. Примечание второе. Переводчик, сын мой Сергей, имя своего не хочет выставлять и просил еще выслать ему Северный вестник, адрес его Тольской губернии, город Чернь. Примечание третье. Предисловие я написал, оно переписывается и будет выслано вам дня через два. Я бы желал еще раз прочитать и поправить его в корректуре. Пожалуйста, сделайте так, примечание четвертое. Дружески жму вам руку, передайте мой привет Акиму Львовичу. Его критика Соловьева мне очень понравилась, примечание пятое. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Волынский послал Толстому корректуру вместе с письмом от 17 октября, где писал «Не возьмете ли на себя труд прочесть статью и сделать к ней какое-нибудь предисловие?» Летописи, страница 169. Речь идет о статье Карпентера «Современная наука», переведенной Сергеем Львовичем Толстым, опубликованной с предисловием Толстого в журнале «Северный вестник», номер 3 за 1898 год. Второе. В журнальном тексте о привычках звезд. Третье. В журнале было указано «Перевод с английского под редакцией Льва Толстого, имя переводчика не было названо». 4. Смотри следующее письмо и примечание первое к нему. Пятое. Имеется в виду литературные заметки Волынского «Северный вестник» номер 11 за 1897 год с критикой сборника статей Владимира Соловьева «Оправдание добра. Москва. 1897 год. За оправдание церкви, государства, полиции и войск». Конец примечаний.